Письмо 277-е. Ивану Михайловичу Файнерману. 1895 год. Ноября 18 -го, Ясная поляна. Иван Михайлович переслал мне вашу рукопись, примечание первое. Я нынче еду в Москву, и чтобы не завозить ее туда, отправлю ее вам. Напишу подробно после, примечание второе. Продолжать стоит, если есть влечение. Для того, чтобы имело силу, надо переделывать, в особенности сокращать, просевать и избегать желания сказать все. Слишком много несогласованного между собой содержания нарушает впечатление. Любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстым была получена рукопись рассказа «Суд». В печати не появлялся. И второе. Письмо такого содержания неизвестно. Конец примечаний.